Глава 8 Роска 649 год от сотворения мира в Звездном храме. Лишь только мы въехали на двор большого постоялого двора, который находился в самом центре Роски, как Сивер произнес: Здесь свионы. Надо быть настороже». Свионами Венеды называли шведов, это я уже знал. Да и по смыслу догадаться можно было, тем более, что на Руси. Этот народ называли Свеи, Но почему с ними необходимо быть осторожными, я не понимал, и потому уточнил у витязя. Они опасны? Настоящие свионы всегда опасны, поэтому запомни сразу. Они говорят, что язык – первый убийца воина, и это верно. За словами надо следить, ибо они придают им очень большое значение. Это раз. Кроме того, если не уверен в себе и собственных силах, то никогда не смотри свеону прямо в глаза, потому что это будет истолковано как вызов. Всегда гляди немного в сторону и будь готов к тому, что твой собеседник может в любой момент выхватить нож и броситься в драку. Это два. И еще. Если ты убил настоящего свиона, то знай, рано или поздно тебя достанут его родичи, ибо кровная месть для них святое. Это третий момент, который ты должен знать. Запомню. Витязь спрыгнул с лошади, увидел стоящих у входа в бревенчатое двухэтажное здание мужчин, группу из трех человек, прищурился, словно кого-то узнал, улыбнулся и кивнул жрецу. «Здесь наверное, знакомец по Новгороду. Ярл Хунди из Мунсё, по прозвищу Премсинет. «Да», — согласился жрец. «Люди с его дракара. Только непонятно, что Хунди делает в этой дыре, которая так далеко от моря». «Сейчас узнаем». Воин передал поводье подбежавшему служке и, направляясь в здание, на ходу бросил. «Мы с ним хорошо расстались, почти друзьями, так что вечер будет веселым». «Не сомневаюсь», — буркнул Ждан. При помощи еще одного служки молодого парня я спустился на земь. Обратил внимание на то, что жрец смотрит на меня и, стараясь не показать свои слабости, выпрямился. Все мое тело от пяток до плеч скрутило судорога но я сдержал, готовый вырваться из моей груди, стон и даже не поморщился. После чего постарался отвлечься и, снимая с лошади походную сумку, спросил волхва. «Ждан, а как перевести премсинет?» «Это тот, кто видит сокровенное». «И что это значит?» «Такое прозвище на севере дают тем, кто съел мясо коронованной королевской змеи и после этого обрел необыкновенные способности». Ты это серьезно?» Можно поесть смеиного мяса и стать чародеем. Так говорят, усмехнулся Волхов, который не хотел развивать эту тему. Понятно. А этот самый Хунди из Мунсё, он кто? Отличный воин, потомок Иглингов, приверженец старых богов и смесь из ведуна и кобника, который понимает любой человеческий язык и способен общаться с животными. Он в самом деле знает любой язык? Да. При этом на всех наречиях говорит чисто и без акцента. Ладно, об этом позже поговорим, а пока пошли в дом. Я ведь вижу, что тебе тяжело. Сейчас посетим баньку на заднем дворе, а служанки наши грязные вещи постирают. Потом я дам тебе настоя хорошего, покушаем, и только тогда отдых. Угу. Вскоре мы оказались в просторном зале постоялого двора, и здесь я впервые увидел настоящих викингов, которые выглядели совсем не так, как они, представлялись мне в родном для меня веке, ведь я ожидал, что передо мной предстанут широкоплечие, белокурые гиганты в броне с мощными топорами и непременными рогатыми шлемами на голове, типа «Истинные арийцы с плакатов Третьего Рейха». Но все оказалось гораздо проще и не так презентабельно, поскольку в помещении за широкими дубовыми столами сидели и спокойно, без криков и шума, ужинали самые обычные люди. Украшенные многочисленными шрамами среднего роста косматые и мужики, преимущественно в кожаной одежде, которые пахли потом и заскорузлым маслом, стучали деревянными ложками и с аппетитом уплетали овсяную кашу и вареную прошлогоднюю репу. Оружия при них, кроме ножей и кинжалов, не было. Светлых голов на три десятка человек насчитал всего четыре, а остальные все брюнеты и рыжие, либо вообще лысые. Вот такие вот они, викинги-свионы. «Ужас Европы», которых по совету Сивера, что нигде не было видно, мне стоило остерегаться. Ладно, про викингов еще расскажу. А пока нас встретил сам хозяин заведения, однорукий, русоволосый мужчина, бывший воин князя Прибыслова, осевший в Роске и построивший здесь постоялый двор. Кто таков Ждан, он уже знал, и потому мы были встречены, словно дорогие гости, которых он лично проводил на второй этаж, где у него имелись свободные комнаты. Естественно, не номера класса люкс, но ничего. Одно помещение на троих, все чистенько, и на полке стоит довольно-таки яркая масляная лампада. Хозяин, которого звали Смел, исчез. А вместо него появилась миловидная пухлая девушка, его дочь. Она пришла за грязным бельем, которое до утра должно быть постирано и высушено, и мы с волхвом принялись перетряхивать свои сумки. У меня было три рубахи, пара штанов и три пары носков без пятки. Все в пыли и поту, и нуждались в чистке. Но в чем-то нужно ходить, и оставшись в чем был, все остальное свое имущество я отдал девушке. После чего перетряхнул сумку, и тут меня ожидал сюрприз, так как на мое ложе выпали два денежных мешочка. Один с серебром, которое я прихватил у разбойников, а вот второй оказался кошельком барона Салиаса. «Вот так дела!» — мысленно воскликнул я, посмотрел на жреца и подумал. «Что он подумает? Неизвестно. Однако подумать может плохо, ибо про историю с кошельком я ему рассказывал, но не упомянул, что он остался при мне. Да и что рассказывать, если я про него просто-напросто забыл? Нечего!» «Это не мое!» — кивнув на второй кошель, сказал я Ждану. Я так и понял. Жрец слегка пожал плечами и поинтересовался. Второй кошель, что побольше. Тебе в кожевенные лавки подкинули? Да. Ну, тогда надо бы посмотреть, что в нем есть. Наверное, ты прав, Ждан. Мои пальцы распутали завязку, и я вытряхнул на кровать семь золотых кругляшей. Взял один, рассмотрел аверс и реверс. Ничего. Есть еле видимый профиль, какого-то горбоносого мужика, и все. На другой монете то же самое, а на остальных и того нет. Что за монеты, непонятно. Попросил помощи у волхва, и он сказал, что это римские деньги, которые еще имеют хождение по Европе, но размениваются по весу. И что мне теперь делать с этими монетами? Ссыпая их обратно в кошель, произнес я. Себя оставь, вынимая из своей сумки чистое полотенце, ответил волхв. Ты за них едва не пострадал, и теперь это твое. Считай, что трофей. А сколько это будет на серебро? Размен обычно 10 к 1, так что сам считай. Монеты весили грамм 70, не меньше, и выходило, что я стал богаче на 3,5 новгородских гривны. Неплохо, учитывая, что я в этом времени немногим более месяца. Кошель упал на дно моей поклажи, после чего мы отправились в жарко натопленную баньку, Полутемное помещение позади постоялого двора, обмылись, а затем вернулись обратно. В комнате нас уже ожидал Сивер. Из баклажки, которую мне дал ждан, я выпил горькой травяной настойки, которая придала мне сил, и наша Троица спустилась вниз. На ужин у нас было то же самое, что и у викингов. Кстати, они уже поели, оставаясь в зале, пили медовуху и слушали своего сказителя, который опять-таки совершенно не был похож на скальда каким его представляли в двадцать первом веке. Толстый и приземистый крепыш с длинными сальными волосами лет сорока, который в одной руке держал тяжелую деревянную кружку с хмельным напитком, а в другой — жареную гусиную ногу и что-то бубнил. Его никто особо не слушал, и мы, естественно, тоже, ибо я шведский язык не знал, а мои спутники являлись образцом невозмутимости. Так что мы сели, скушали приправленную топленым свиным жиром кашу, а потом заказали местные сладковатые брашки-медовухи. И жрец с Витязем замерли в ожидании. К тому времени скальт замолчал и сел где-то в уголке. В зале стало тихо и скучно, и я подумал о том, что надо идти спать. Но началось кое-что интересное, и я остался. Сверху спустился вожак северян Хунди из Мунсё. средних лет приземистый рыжеволосый бородач в застиранном суконном полукафтане на голое тело и кожаных штанах, которые были перепоясаны красивым кожаным ремнем с серебряными вставками, а на нем в ножнах висели прямой меч и широкий кинжал. Он остановился перед нашим столом, север поднялся и замер, после чего в помещении моментально воцарилась тишина. Витязь и Ярл стали меряться взглядами, а потом одновременно заулыбались, со смехом обнялись, и швед сел напротив меня. Вечер пошел своим чередом, и у нас за столом началось... Оживленное общение. Сивер разговаривал с Хунди, а мы с Волхвом их слушали и мотали на подкорку головного мозга все, что говорил Ярл, который с виду был простак, но это только с виду. Глаза у него были словно два стальных кинжала, улыбка на устах будто приклеена, ну а правая ладонь все время находилась на рукояти кинжала, которым он был готов в любой момент воспользоваться. Плюс ко всему этому он прекрасно говорил на помарянском диалекте славянского языка, По крайней мере, разницу между говором Сивера, Ждана и его я не уловил. И все, о чем он рассказывал, понимал достаточно легко. Однако перехожу к беседе, которая дала мне очередную порцию информации об окружающем мире, а затем натолкнула на одну мысль, которая через год преобразовалась в действие. Приветствия быстро подошли к концу, и Сивер представил меня ярлу. Затем воины немного выпили и вспомнили свою последнюю встречу пять лет назад в Новгороде, где они... И, насколько я понял, Ждан находились по делам. После чего Витязь спросил Фремсинета "Если не секрет, что ты здесь делаешь?" Ярл продолжал улыбаться. Однако, прислушавшись к его эмоциям, я вздрогнул, потому в душе этого человека бушевала буря из множества самых противоречивых чувств. Там было горе, злоба, обида, негодование и бессилие. И невольно я перестал сканировать вождя северян и сосредоточился исключительно на том, что слушал его. — Ты хочешь знать, что я здесь делаю? — понизив голос, до полушепота переспросил Ярл и оглядел своих людей, многие из которых, как мне показалось, смотрели на него со злобой. — Хм. Я жду попутного ветра судьбы и надеюсь на то, что мои воины не насадят меня на меч. — А если конкретнее и точнее? — Можно. — Премсинет приложился к кружке, и начал. Сначала не было ничего, кроме мировой бездны Гинунгагап, где очень холодно. Настолько, что на ее стенах стал появляться иний, и из него родилось первое живое существо — иниистый великан Имир. «Не хочешь говорить?» — перебил шведа-сивер. «И не надо. Я тебя спросил о причинах твоего появления на земле лютичей, а ты мне начинаешь про сотворение мира рассказывать. Не стоит а то знаю я тебя, до утра будешь про богов говорить, да про своих великих предков инглингов и их подвиги, а к сути мы так и не приблизимся». «Ладно, ладно». Ярл слегка взмахнул правой ладонью. Начну с более близкого периода. 45 лет назад конунг Швеции Инге I из династии Стенкелей помешался на вере в Христа, стал строить храмы и насильно крестить людей. Нашим дедам и отцам это не понравилось, и тогда люди собрались на Тинг, И изгнали Инги из Упсалы в западный Гетланд, а новым конунгом стал его Шурин, Свен язычник. Но Инги помогли, люди с крестами на шее дали ему денег и воинов, после чего он вернулся обратно, убил Свена и его сына Эрика, разгромил упсалу, вырубил сад богов и сжег золотой храм. Но победить веру предков он не смог, а богин наказали весь род стенкелей. Сначала умер сам Инги, а потом его преемники племенник Филипп и другой племянник. Инги-младший. Обоих конунгов отравили. Они умерли в муках и не оставили потомства, после чего род Стенкелей пресекся. Потом конунгом стал Магнус Сильный, сын датского короля Нильса и дочери Инги Первого. Но дальше Гетеланды мы его не пустили, а позже изгнали из своих земель, ибо чужак нам не нужен. Далее избрали нового правителя, Рангвальда, великого и могучего воина из благородного рода. Однако он оказался неосторожен. И посмертно был удостоен прозвища «Глупец». Во время Эриксгаты конунг не взял заложников из народа гетов, и когда приехал к ним, они его убили. После этого началась война гетов и свеев, которая не кончается до сих пор. Нам был нужен новый конунг, и им стал самый сильный из вождей внук Свена-язычника Ярл Сверкер-Кольсон, который разбил датчан Магнуса Сильного и совершил пару удачных походов в Гетланд. И случилось это 10 лет тому назад. Ярл снова приложился к кружке, жадно выпил напиток, и Сивер поторопил его. «Это все известно! Что сейчас у вас происходит?» Кунди смахнул сусов капли медовухи и усмехнулся. «Вот куда ты все время торопишься?» Обернувшись в сторону смело, Витис жестом попросил его принести еще кувшинчик медовухи. Потом снова повернулся к шведу и пояснил. «Я знаю, что вам, северянам, интересно длинные истории слушать, и это понятно. Зимы суровые, скучно. Вот вы и рассказываете. Одну быль целый месяц, а мне завтра снова в путь. Тогда стану излагать еще более кратко. Викинг качнул бородой, из свежего кувшинчика налил себе хмельного напитка, который оказался совсем не таким слабеньким, как я предполагал вначале, и продолжил свою речь. Так вот, Сверкер хороший вождь. Сильный, жесткий и волевой. Он должен был стать великим конунгом, который бы объединил страну. Примирил людей в одной крови, но разной веры, и повел бы наших воинов на север, в Норланд и Нарботтен, где живут лапланцы и суомы. Однако с запада приплыли новые посланцы Христа, злые и коварные. Одежда белая, а фартуки, которые они называют скапулярии, черные, как их души. Кольсон принял этих монахов, пообщался с ними и резко переменился. Он стал преследовать всех, кто стоит за веру дедов и прадедов наших. В Альвастре, Варнхейме и Нюдале Конунг построил церкви. Священные рощи выжигаются, а храмы разрушаются. Главными врагами для него стали те, кого люди с крестами называют язычниками. А помимо нас, славяне, венеды и новгородские мореходы, с которыми мы со времен Инги Старого в мире живем и выгодную торговлю ведем. Вы, само собой, язычники, как и мы, а новгородцы какие-то там ортодоксы и еретики. Так что кровь сейчас в наших землях Словно водица льется. У сверкера много наемников и оружия, и нас оттесняют в Миларнскую провинцию, где на озере находится мое родовое владение, остров Мунсё. Новый глоток ярла, медовуха течет по усам и бороде шведа, а воин Триглава задает следующий наводящий вопрос. — И ты прибыл к Лютичам за помощью? — Прибыл, — согласился Хунди, — но не сюда. По поручению сектунского лагмана Гутторма Тостерена Я отправился на Руян и в Капорице посетил князя Ранов Титыслава. От имени моих братьев по вере я просил его о помощи, но получил отказ. Титыслав сказал, что между нами кровь, и мы не друзья, а значит, помощи не будет. Я попытался воззвать к его благоразумию и обещал большую награду. Однако все было бесполезно. И тогда я решил вернуться обратно на родину и погибнуть в бою. Но только мы вышли в море, как поднялся сильный шторм. Мой потомок Ведрира боролся с волнами и ветрами, но все было бесполезно. Нас отнесло к материку и выбросило на берег. Корабль разбит. А все, кто уцелел от моей команды, вот они. Ярл мотнул головой в сторону столов. Кто-то просто ждет, что я найду чудесный способ, как вернуться домой. А некоторые злобствуют и меч точат, чтобы мне голову снести. Так что не сегодня, так завтра кто-то бросит мне вызов и постарается убить. «Ну, а здесь вы как оказались?» На берегу нас окружили конники Прибыслова, и князь Лютичий выдвинул условия, что если мы хотим жить, то обязаны ему отслужить. Срок? Один год на границе с поморянами, после чего он нас отпускает и выплачивает некоторую сумму денег. «Да...» — протянул Сивер. «Не повезло вам!» «Могло быть и хуже. А так хоть надежда есть, что когда-нибудь мы вернемся домой». «Сами отсюда уйти не пытались?» Думал над этим, не стал скрывать Хунди. «Однако кругом незнакомые леса. Рядом дружинники местного князя, до да берега далеко. А через земли поморян не прорвешься. Был бы я христианином, то германцам бы подался. Но они нас сразу раскусят и в колодки забьют. Так что выхода нет. Надо сдержать данное у слова и надеяться на то, что он сдержит свое». Примсенет замолчал. Север тоже. Но зато в беседу вступил Ждан, который спросил шведа. «Хунди, а из какого ордена белые монахи, про которых ты говорил?» «Не знаю. Мне, ведомо, только что они из земель франков, откуда сверкер получает деньги и воинов». «Это цистерианцы, само собой, вырвалось из меня, последователи Роберта Молемского и Бернарда Клервосского. Только они такую одежду носят, да тамплиеры». Швед посмотрел на меня. И я его взгляд выдержал. Он хотел что-то сказать, но за одним из столов вспыхнула перепалка. Воины ярла вскочили на ноги и раздались гортанные выкрики на шведском языке. Мы, конечно же, обратили на это внимание. И вскоре из толпы к нашему столу выскочил один из викингов, краснорожий и черноволосый молодец. Касая сажень в плечах, может быть, самый крупный среди северян человек, который ткнул в своего ярла указательным пальцем и что-то произнес. В его словах была угроза и вызов. И я не ошибся. Воин вызвал своего вождя на бой. В центре зала северяне сразу же расчистили пространство. У воинов в руках появились круглые щиты, топоры, мечи и знаменитые на весь мир конусовидные шлемы с рогами. Затем противник Ярла, который вооружился щитом и секирой, вышел на середину импровизированного поля чести. Ну а Фремсинет решил, что обойдется одним своим мечом. Скинул с себя кафтан, показал во всей красе мускулатуру, хорошо развитого тела и поиграл мышцами. Затем он посмотрел на нас и, продолжая улыбаться весело, бросил «Пойду убью своего бывшего Хирдмана, а иначе он прикончит меня». Север одобрительно кивнул и пожелал ему удачи. А жрец и я промолчали. Просто встали и отошли в сторону, а то, мало ли, если викинги себя раззадорят, то поединок запросто может перерасти в групповой бой, во время которого и нас заденут. Противники застыли. Толстый скальт, который выступил в роли судьи, о чем-то их спросил, а затем начался бой. Первым в атаку ринулся Хирдман, который неожиданно прыгнул на Ярла и попытался сразу же его срубить. Но Хунди недаром был вождем. Он резко отступил в сторону, и лезвие топора, просвистев по воздуху, ударило в деревянный пол. Глухой звук удара разнесся по помещению, и Фремсинет, показывая свое превосходство над противником, плашмя ударил его по правому плечу. Воин развернулся. Топор вновь оказался в его руках, а кованный металлом край щита, метнувшись вперед, едва не достал хунди в подбородок. «Ха-ха!» – задорно рассмеялся вождь и одобрительно кивнул Хирдману, после чего левой ладонью поманил его на себя, мол, «давай, наступай!» Противник ярло разозлился, и его лицо из просто красного стало багровым. Он выкрикнул нечто нечленораздельное и вновь перешел в наступление. Взмахи топора справа налево, слева направо, и ярл отступает. Однако зал хоть и большой, но он ограничен стенами. А помимо них есть мебель и викинги, которые наблюдают за схваткой. Так что далеко Хунди не ушел. Три-четыре метра назад и остановился. Позади вождя были столы с обеих сторон воины, и его противник, видимо, решив, что победа уже у него в кармане, заулыбался и сказал Фримсинету нечто обидное. Тот в долгу не остался и тоже высказался причем настолько удачно, что Хирдман вновь рванулся на него. Взмах! Свист стали! Полукруглый кусок металла летит, в полуобнаженное тело Хунди, а он стремительно скользнул вперед, и его меч, подобно ядовитой змее, проскочил под щитом воина и вонзился ему в прикрытый одной лишь кожаной жилеткой живот. Вскрик! Противник Хунди, так и не достав ярла, прижимая руку со щитом к животу, отскочил. Вождь двинулся за ним следом. Четким наработанным ударом до кости рассек ему руку, которая сжимала топор, и оружие Хирдмана упало на пол. После такого поворота участь воина была предрешена, и он это понимал. Однако надо отдать ему должное, пощады Хирдман не просил, а наоборот попробовал еще раз достать Фримсинета щитом, и когда это у него не получилось, откинул руку в сторону и сам подставился под клинок Ярла из Мунсё. Выпад! В свете масляных лампад, окровавленный прямой меч вождя блестит тускло и угрожающе, острие вонзается в грудь воина, как раз туда, где у него сердце. Слышен чпокающий сосущий звук. Так сталь проникает в тело, а затем выходит из него. А затем Хирдман, который наверняка мечтал стать предводителем в атаге, падает, и все пространство вокруг него заливается темной жидкостью, человеческой кровью. Видать, такая у бойца судьба, пасть от оружия своего ярла против которого он посмел выступить. Примсинет смотрит на Хирдмана, спокойно что-то говорит, и воины поддерживают его одобрительным гулом. Затем он стряхивает с клинка кровь, и впервые за вечер улыбка покидает его лицо. Вождь становится хмурым и молча уходит в свои апартаменты на втором этаже. Словно на заказ хозяин постоялого двора привел княжеских дружинников, десяток профессионалов, которые были готовы остановить викингов, если бы они разбушевались всерьез. Но их вмешательство не понадобилось. Скандинавы успокоились, уволокли тело своего мертвого товарища на задний двор, а Скальд на ломаном славянском языке стал договариваться со смелым о покупке дров, из которых шведы могли бы сложить для павшего в бою Хирдмана погребальный костер. Больше ничего интересного в этот вечер не произошло. Мы отоспались, а рано утром, позавтракав холодной свининой, и свежеиспеченным хлебушком, расплатившись за ночлег и затарившись припасами, покинули Роску и продолжили свое путешествие к морю. Никто нас не провожал, хотя я чувствовал на себе взгляд Ярла Хунди из Мунсё, который наверняка стоял у темного окна на втором этаже постоялого двора и смотрел, как мы уезжаем. Сивер, кстати сказать, тоже его почуял, а иначе бы не оборачивался назад и не салютовал в сторону окна, раскрытой ладонью.